Давайте выпьем за нашего Никиту. Я уверен, что он с честью выйдет из этого страшного испытания. Я надеюсь, Неричка, Вероникочка, я серьезно надеюсь, что скоро все будет позади. Весьма важная персона вчера шепнула мне: держитесь, профессор, ошибки случаются.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 Нина вспыхнула, уставилась горячим взглядом на Цицилию. — Ты говоришь, есть ли Циля? — Что это значит? — Что значит? В твоих устах слово «невиновен». Ты очумела, дорогая подруга? Цицилия только чуть повернула голову в сторону бывшей товарки-синеблузницы, ныне родственницы Золовки.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 В эти сложные времена, когда явно сформировался новый огромный геополитический заговор против Советского Союза с неприменными, широко внедрёнными филиалами внутри страны, в эти сложные времена, товарищи, из-за себя ты нельзя поручиться, не говоря уже о друзьях или родственниках. Органы знают ситуацию лучше нас всех. Они всё поставят на своё место, они разберутся во всём. Неограниченное доверие к органам – это неотторжимый элемент истинной партийности. Кирилл сидел, опустил глаза. Под лучиком заходящего солнца, проникшим в щель между синим и красным ромбами окна, на лице его палало какое-то кубистическое пятно. Если оторваться от классовых позиций, то, что сейчас говорит его жена,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 Тут только Цицилия заизвилилась уже непосредственно в Нинин адрес. Что же странного, находят в моих словах член Союза советских писателей. По твоей логике, Циля, ты одобрила бы и арест своего собственного отца, да? Органы выше отца, верно? Нина даже как бы зашипела от своего горячего сарказма. Да. Воинственно выкрикнула ей в лицо Цицилия. Кирилл этот возглас будто палкой в ухо ударил. «Розенблюм!» — вскричал он. «Градов!» — Цицилия ударила кулаком по стулу. «Я люблю моего отца, но как коммунист я больше люблю свою партию и ее органы». Нина. Наревах Танковна положила ладонь на дрожащую руку дочери, возникла неловкая пауза. Вдруг выяснилось, что даже и здесь за общим столом не все уже скажешь в прямую. Вероника тихо плакала в платок. Наречка шептала она: если бы ты видела эти лица, эти чудовищные Хари. Наре встало, потянула Веронику. Пойдем в кабинет, голубка моя. Я поиграю тебе Шопена. Тут же поднялся и Пулково. Можно мне и с вами? И я с вами присоединился, Борис Никитич. В кабинете меломаны расположились, как бы по законам мезонсцены. Наре за инструментом, Лёа облокотившись на инструмент, Градов в своем любимом кресле. И в том самом, в котором он когда-то лечился музыкой, Вероника на ковре у его ног, руку положив на его колено, к ней пристроилась, прижавшись щечкой нежная Верочка, притопала и крошка Леночка китайгородская тоже уселась на ковер, глядя на бабу. Мэри пустила его мощный бравурный полонез первыми же тактами заглушивший спор в столовой.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 Нашились они в саду в сгустившихся сумерках. Подвижный быстрый Борис IV с подростком увольным Сапуновым почти невидимым мячом играли в футбол. Верхушки сосен были освещены розовым, над ними в быстро густеющем зеленом уже видна была звезда Градовского дома. Она немного плакала над ним.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 Поражает цинизм гитлеровцев. Они тоже называют себя социалистической рабочей партией, а ведь сами шлют ультрасовременные аэропланы бомбить республиканцев в Испании.